Глава одиннадцатая Пробуждение произошло крайне необычно. Росчерки зари робко окрашивали предрассветное небо. Проснулась я, лежа на холодной земле. Тонкая спортивная форма плохо спасала от влажной прохлады там, где я оказалась. Начинается первый этап состязания. Раздалось из ниоткуда и сразу отовсюду. «Кто первый доберется до финиша, тот и победит. Остальные места разделятся по мере прибытия. Опасайтесь туманных и ядовитых троп». «Неля», — пронзил мое сознание, — «окрик Эйгена. Убавь свою громкость, я тебя прекрасно слышу. Ты где?» — задала, наверное, самый идиотский вопрос. «Я в академии, в своей комнате. Наша связь позволяет мне сообщаться с тобой. Наблюдатели видят то же, что и их подопечные». «Моя задача на этом этапе состязания — провести тебя к финишу». «Эйген, вернись в кровать. Без тебя постель быстро остывает. Иди и согрей меня». Сексуальным налетом раздалось на заднем фоне. «Превосходно. Хоть кто-то из нас развлекается. Не смогла не прокомментировать я». «Ты отвлекаешься, Нелли. Хэксон, проведи Драрки с гилдит за дверь». Отдал он прерывистый приказ бесу. «Мы ведь только начали...» — раскричалась демоница. В ее расовой принадлежности я нисколько не сомневалась. Демоны, тем более высокородные, предпочитали себе подобных. Громко хлопнула дверь и на заднем фоне стихло. Твоя задача на первый взгляд проста, неля Тебе нужно добраться до горящего факела. То, о чем Эйгин говорил, находилось высоко на холме. В чем подвох? спросила я. Лабиринт воссоздал туманные земли. Избегай туманных пустошей. Там за туманом прячутся существа. Туманные тропинки также лучше избегать. «Остерегайся и не верь соперникам. В пределах лабиринта они вправе от тебя избавиться. Устранение противников дает дополнительные очки». «Раньше нельзя было сказать», — буркнула я. «Чтобы ты нервничала?» «Морально подготовилась бы», — не согласилась с ним я. «Поверь, от этого ничего бы не изменилось. Хватит стоять, давай иди. Не стоит подолгу задерживаться на одном месте». «Признают поражение?» — язвительно спросила я. «Соперники обнаружат» придал мне ускорение Эйген. Встречаться в столь мрачном месте ни с кем не хотелось. Глубоко вздохнув, с тоской взглянула на широкую удобную тропинку и побежала продираться через кусты. Умница, выбрала верную стратегию. Раз демон меня хвалит, я и впрямь в полных и непроглядных давно минувших девяностых. Тем более и выбор обхода был не особо велик. Налево пойдешь, застрянешь в туманной пустоши. Направо ждала экскурсия по непроходимому лесу, Оставалось идти в обход по тропинке, которая выглядела уж слишком заманчиво. В обе стороны от нее тянулись густые заросли кустов. По ним я и предпочла передвигаться. Маячком служил огромный горящий факел на холме. Раздвинув ветки кустарника, увидела на тропинке скрытую магией от глаз дымку туманного яда. Мои опасения оправдались. Передвигалась со скоростью улитки. Сухостой и ветки цеплялись за одежду. Ноги пружинили от усталости. Приходилось постоянно перелезать, протискиваться, перескакивать и наклоняться. Изредка, прерываясь на отдых, осматривалась. Эйген молчал, никак не комментируя мои попытки добраться до факела. Спортивная форма отлично себя показала и нигде не порвалась. Видно, была сшита из необычной ткани. После длительного блуждания по туманной местности, решила, вернувшись, нагло выпросить у князя тьмы вторую пару спортивного костюма. Посчитала правильным сделать из нее любимую пижаму на случай неприятных пробуждений. Окружающие пейзажи навевали уныние. Куда ни глянь, сплошной туман до да деревья с кустами в белых дымчатых хлопьях. В общем, тоска зеленая. Тропинка, которой я придерживалась, часто виляла из стороны в сторону и постоянно кружила. Порой я возвращалась на то место, откуда недавно ушла. Конец тропки обрывался далеко за холмами. Взбираясь по склону, старательно избегала любых открытых участков. По ощущениям, я провела более двух часов в лабиринте. Вот только солнце ничуть не сдвинулось. Утро не наступило, как будто время остановилось. Отчего мне сильнее захотелось поскорее оттуда выбраться. Я напоминала себе хомячка, бегающего по круглому колесу. До да, кучи и Эггин давно не объявлялся, не читал нравоучения, не подсказывал короткий путь до цели, не говорил в правильном ли направлении Я двигаюсь, не ждет ли меня что-нибудь опасное впереди. Язык враг мой, превосходно! Засаду на свою голову накликала. Уловив краем глаза движение спереди, я присела, скрываясь за кустами. Позже услышала преимущественно мужские голоса, обсуждающие меня. Полукровки делились мнениями, куда я сгинула. Они надеялись разыскать меня и добить. Девушки призывали их оставить меня в покое и быстрее двигаться к финишу. Притом никто из парней не верил, что я смогу добраться до подножия холма. В чем то они были правы. Дальше тропинка пролегала вдоль открытого склона. Там участники и собрались. Не хватало разве что меня. Я насчитала двенадцать участников. Три из них девчонки, я была тринадцатой. Тринадцать демонов жаждали заполучить свои кубки силы. Победа достанется лишь одному. При взгляде на соперников приходило твердое понимание, стоило пойти и затеряться в тумане. Мне их физически всех не одолеть. Предстояло решить сложную задачку, и потом не мешало перекусить. Мне насытый желудок всегда лучше думается. Не имея под рукой ничего съестного, Присела на валун, обдумывая свои дальнейшие действия. «Сидишь, набираешься сил?» «Правильно», — внезапно напомнила себе Эйгин, едва не вергнув меня в полуобморочное состояние. Настолько неожиданным было его возвращение. «Ты где пропадал?» — спросила сердитым шепотом. «Время для связи ограничено. Не стоит расходовать его впустую. Сиди и жди указаний». Сухо произнес он и умолк. «Ты о чем вообще?» — ничего не понимая, спросила я. «Увидишь». Осторожно раздвинув кусты, вновь осмотрела собравшихся участников. С отрешенными лицами они, как и я, сидели на земле, вели переговоры со своими наблюдателями. Прошло около получаса, и на склон набежал туман. Его густые клочья плотным покровом укрыли подножие холма, скрывая тропинку. Раздались крики, женские визги, глухие удары и звериное рычание. — Уходим! — скомандовал кто-то из парней. — Как же Неля! — воспротивился некто. «Хочешь дополнительные баллы? Оставайся и жди ее. Я ухожу. Кто со мной?» — ответили ему жестко. «Постойте! Я с вами!» — не стал рисковать упрямец. «Без магии я не пройти мимо туманных чудищ». Будто и магия сильно помогла. Вдалеке послышались ужасающие крики беглецов. «Туманные чудища! Они учуяли нас!» — крикнул предводитель полукровок. «Вы куда? Не бросайте нас!» — кричали девушки. «Вы оставайтесь и отвлеките их, девчонки. Мы до факела дойдем и вызовем подмогу». Не стыдясь, врали им парни. Лабиринт их не вернёт обратно. Трусы! Дальше раздирающие крики девчонок оглушили меня. Я дернулась к ним. «Не глупи, Неля, тебе им не помочь!» Остановил меня Эйген. Его голос звучал сухо, без грамма сострадания. «Забыла? Они собирались сделать с тобой то же самое. Или что похуже? Они не особо останавливали своих дружков, когда те готовили для тебя засаду. Пожалуйста, скажи, что чудище не настоящие. Запинкой произнесла «Я чувствую себя трусихой». Я никак не отваживалась покинуть укрытие. Туманные существа реальны. Лабиринт их перенёс из адских степей. Эйген вдруг девушкам удалось спрятаться и избежать встречи с существами. Затаённой надеждой спросила я. «Забудь. Никому в лабиринте не спрятаться. Он постоянно перестраивается. Единственный выход из него — выполнение условий». Хмуро откликнулся Эйген. «Хватит рассиживаться. Вставай, Нелли. Задача не изменилась. Тебе нужно добраться до портального факела». Заметишь любое движение, останавливайся и не дыши. Собравшись с духом, я покинула укрытие и двинулась вдоль склона. Густой туман не позволял видеть дальше вытянутые руки. Периодически слышался чей-то топот. Фырканье, рычание, клекот. Сказать конкретно, откуда он шел, было сложно. Туманная завеса приглушала звуки. Впереди раздался быстрый, приближающийся ко мне топот лап. По совету демона остановилась и затаила дыхание. Стараясь не совершать резких движений, всмотрелась в воздушные сизые хлопья. Через жутко непроглядный туман худо-бедно рассмотрело существо в пять раз огромнее меня. Его хвост с костяными наростами змею извивался позади существа. Туманное чудище двигалось прямо на меня. Громко топая и фыркая, оно вышло из тумана. «Не двигайся!» Очень медленно по слогам велел Эйген. «Если я даже и захотела, не смогла бы сделать ему наперекор». Мои ноги от ужаса приросли к земле. Я не в силах была сдвинуть конечности. При виде существа живо вспомнились душераздирающие крики соперниц. Мне не сразу удалось успокоиться и взять свои страхи под контроль. «Дыши ровно. Он ничего тебе не сделает», — Убежденно произнес демон, обволакивая меня спокойствием. «Откуда ты знаешь?» — спросила, еле шевеля губами, и совершила роковую ошибку. Туманное чудище среагировало на еле различимый шепот. Оно дернуло маленькими ушками на необъятной голове. Прислушалась, выгнула короткую шею, пофыркивая повело носом по воздуху и двинулась прямиком на меня. «Доверься мне, Неля, стой и не двигайся. В тебе сильна частичка хаоса. Не твой родовой проводник на тренировочной площадке замедлил время, а ты. Существа на Заире сплошь состоят из хаоса». В низком бархатистом тембре Эйгена слышалась твердая уверенность. Он знал, о чем говорил. Слушая его, я буквально уверилась в своей безопасности. Никто прежде не действовал на меня подобным образом. Неужели дело в нашей магической связи? Или помимо воли я начинала проникаться к нему доверием? Существо приблизило ко мне широкий, блестящий от влаги нос. Поддавшись непонятному наитию, погладило морду существа. Красноватая кровожадная пелена, застилающая его глаза, исчезла. Взгляд сделался осознанным чудище передумало меня лопать. Оно пристально с интересом, не имеющим ничего общего с гастрономическими пристрастиями, смотрело на меня. Я отступила на шаг назад и неудачно наступила на ветку. Так глухо хрустнуло. Животное оскалило пасть и продемонстрировало ровный ряд клыков. Из пасти показался широкий шершавый язык. «Не паникуй, Нелли. Помни, оно не причинит тебе вреда», — Настаивал на своем Эггин. У меня появилось стойкое ощущение, что он не в своем уме. Ему легко говорить, не паникуй. Но это не он, а я смотрела в раскрытую пасть чудовища. Туманное существо вытянуло язык и лизнуло меня в лоб. В его глазах зажглась натуральная радость. Как у домашнего питомца, давно не видевшего своего хозяина. В очередной раз, облобызав мое лицо, чудище село на задние лапы в ожидании моей команды. Решила, не откладывая, проверить свою теорию. Встать. Сидеть. Голос. Прознесенные команды четко исполнялись. Когда я скомандовала голос, чудище вдохновенно завыло. Ему ответили другие существа. Воин наполнил холмистый склон. Топот от многочисленных лап сотряс землю, она задрожала под ногами. Теперь пора бежать», пискнула я, обводя взглядом вышедших ко мне существ. Поздно и бесполезно. Не проникся моим беспокойством, демон. Твои предложения, Эйгин? С огромной долей нервозности спросила я. «Дай подумать». «Надеюсь, мне не придется гладить их всех», — обронила опрометчиво. «Возможно, это неплохая идея», — задумчиво произнес Эйген. «Существа зарычали, зашипели, заклокотали на меня. Чудище, с которым я успела подружиться, повернулось ко мне своим необъятным туловищем. Я вздрогнула, когда его хвост обвился вокруг моих ног, оградив защитной стеной по пояс. Глядя на его попытки защитить меня, я испытала к нему огромную благодарность. Совсем недавно он хотел мной закусить» а теперь защищал. Вдоль хвоста моего защитника пробежали крупные синеватые разряды. Потрескивая, они отпугивали остальных существ. Странное ощущение сдавило грудь. Казалось, я присутствовала на собрании существ, где решалась моя участь. При взгляде на кровожадные морды восторг от этого открытия забился в конвульсиях. Мой заступник по меньшей мере проигрывал в численности. Здоровенная болотно-зеленая зверюга с толстыми чешуйками косилась в мою сторону голодными глазенками. Насчитав у нее восемь лап с длиннющими изогнутыми когтями, я нервно сглотнула. Увидев неторопливо бьющий по бокам тонкий хвост другой зверюги, я пригнулась, прячась за хвостом своего защитника. Очень уж хотелось здоровой и в идеале невредимой покинуть лабиринт. На зверюшек можно и потом поглазеть, а вось состязание продолжится. Моим мечтам тихонько отсидеться постепенно пришел конец. Размышление о том, как бы тайком улизнуть, нарушил птичий клёкот, Существо с крыльями налетело на моего защитника. Он выпустил свои перепончатые крылья, пошатнулся. Его хвост сдвинулся и сбил меня с ног. Существа с копом бросились на нас. Опасаясь быть затоптанной, вскочила на ноги. Хвост моего защитника крепче скрутился вокруг меня. В то время как дружественное мне существо отбивало атаки других существ, я крутилась волчком в поисках возможности к бегству. «Послушай меня, Неля. Ты должна немедленно успокоиться и успокоить существ». «Спокойно». С легкой хрипацией в голосе велел Эйген. «Спятил? Я тебе не дрессировщик животных, тем более диких, а эти, к твоему сведению, видят во мне свое главное блюдо дня. Исполняй, Неля, приказ». Я не сразу поняла, что от злости на демона паника прошла. Беспокойство никуда не делось. Оно ворочалось напоминая о себе трясущимися коленками. В остальном я начала здраво мыслить. В довершение Эйген, по нашей с ним связи, заблокировал мои яркие, неподающиеся контролю чувства. Привыкая к новым ощущениям, я иначе взглянула на существ. Прищуренные глаза ящера следили за мной разумным блеском, без кровожадной поволоки. И я сделала настоящее открытие. Он не хотел мне вредить. Осмотрев остальных существ, пришла к еще более поражающим выводам. Первым делом отметила их беспокойное поведение. Они не нападали на нас с моим защитником. Они пытались избавиться от него, считая угрозой для меня. «Как узнать, что вам от меня нужно?» — растерянно спросила я. «Кошка-крыл не хочет делиться с нами хаосом», — пожаловался ящер. Я не сразу поняла, что это именно он мне ответил. Сначала покрутила головой в поисках скрытого в кустах собеседника. «Ты разговариваешь?» — выдавила я из себя, ошарашенно глядя на существ. «То есть, безусловно, вы, наверное, между собой общаетесь, но... но вы меня понимаете?» «Мы говорим с хаосом», — ответило существо с оленьими рогами, склонившись в мою сторону. «Подумать только. Они разговаривали на моем языке. Хотя, может, я на их». «Чего вы хотите?» — спросила доброжелательно. «Защитить тебя». Хаос пробудил и вернул нас из вечной дремы. «Ему захотят навредить. Надо сберечь хаос. Забрать с собой», — одновременно заговорили существа. Скажи им, что у тебя уже есть защитник. В голосе Эгина прозвучали стальные нотки. Мы слышали. Опередило меня существо с вытянутой мордой крокодила. Примечательно, что существа общались со мной, не раскрывая пасти. На туманных землях от нас ничего не утаить. Между хаосом и демоном связь. ее ничем не разрушить. Переваливаясь ноги на ногу, повернулся ко мне кашкакрыл. Ты полукровка, носительница дара хаоса. «Не дай себе навредить и отправить нас в забытие. «Никому не говори о нем», — предупредило меня болотное чудище с перепонками на лапах. «Есть те, кто не желает пробуждения хаоса», — скорбно опустил морду Кашкокрыл. «Вы не можете меня присвоить себе и удерживать. Вам придется меня отпустить», — поспешно произнесла я. Между существами возник спор. Пробудившись из сна, они не желали в него возвращаться. «Когда будешь уходить, полукровка, захвати девчонку. Нам ее капля хаоса не нужна. У нас теперь свой хаос есть». Кажется, спустя бездну времени отпустили меня существа. За них всех озвучил общее решение кошкокрыл. Мы общались всего-ничего, но столько всего успело произойти, что голова шла кругом. Я опустила взгляд на сцепленные руки и увидела золотистые нити, идущие от меня к существам. Тонкие и прочные, точно леска. «Низкий тебе поклон за то, что пробудило нас. Где бы ты ни находилась, мы тебя защитим, молодой хаос. Мы, как и ты, рады нашей восстановленной связи», — лизнул меня в лоб крыл. «Где он разглядел радость? Моя отвисшая челюсть его на это натолкнула. Нужно срочно избавляться от любых магических привязок. Я не рассчитывала дольше необходимого задерживаться на Заире. Я не хочу быть в ответе за тех, кого приручила. Тем более, если они меня до и пугают». По возвращении нужно спихнуть расторжение магических связей на демона. Он мне однозначно задолжал. Мои взвинченные нервные клетки со мной были полностью согласны. Пусть князь тьмы расценивает это как своего рода плату за моральный ущерб. Ага, так и вижу, как Эггин за меня переживался, сидя в комнате. Ладно, я пойду. Меня там девушка заждалась. Вспомнила про перепуганную бедняжку. Про двух ее подружек старалась умышленно не думать. «Прости, хаос». Остальное мне повезло. Словно прочитав мои мысли, произнес ящер. Мы были голодны. Очень голодны. Панура опустили морды существа. У них и зачатки совести имелись. Не то, что у некоторых демонов. Я не смогла найти слов, которые бы утешили их и уменьшили чувство вины. Главное, впредь постарайтесь, пожалуйста, никого не сжира, жира... убивать. Случайно считается? Спросило существо с изогнутым клювом. «Давайте вы постарайтесь обходиться без случайных жертв», — настояла я. Существа расступились, и под ноги мне легла широкая удобная тропа. Туманные существа — часть этого лабиринта. Они перестроили его временно под тебя. Более чем со вселенским спокойствием произнес Эйген. Простившись с туманными существами, пошла по тропе, взглядом выискивая в кустах притаившуюся девушку. Услышав тихие всхлипы, быстро побежала на звуки приглушенных рыданий. Притом дыхание нисколько не сбилось. Тренировка с магистром Еви пошла мне на пользу. Найдя напуганную девушку за валуном, рассказала ей бредовую историю о том, как случайно на нее наткнулась. Ничего более правдоподобного в голову не пришло. «Неужели тебе удалось обойти туманных чудищ?» хлопнула мокрыми от слез ресницами соперница. Миленькая, с вьющимися пшеничными волосами, с глазами, сияющими небесной синевой, будучи испуганной, она выглядела трогательно беспомощной. Глядя на нее, сразу не скажешь – что она хотела оставить меня на растерзание существам. Ночная хлопковая сорочка ниже колен с рюшами повергла меня в немой шок. Ее, как и меня, выдернули на состязание из постели. Услышав вой, я спряталась в кустах и переждала. Почти не соврала я. «Хочешь сказать, никто из туманных чудищ тебя не учуял?» Глядя по сторонам, спросила девушка. «Дай подумать. Понятия не имею. Я чудом ноги унесла, потом тебя нашла». Мне было не до расспросов, чем я не приглянулась туманным существам, подытожила я, прикидываясь оскорбленной. Ну, хватит нукать. Существа могут вернуться в любой момент, нужно уходить. Или оставайся и жди их, задавай им свои дотошные вопросы. Взгляд девушки подернулся отстраненной дымкой. Она советовалась со своим наблюдателем. «Как прикажете, хозяин?» Безропотно ответила она, и ее лицо залилось краской смущения. «Я с тобой» вздрагивая от хруста мелкого сухостоя под своими ногами девушка крадучись покинула свое убежище настороженно ступив на тропинку она замерла постояла а когда ничего ужасного не произошло расслабилась и ее глаза горели облегчением дейна представилась девушка хозяин сказал что отплатит тебе за мое спасение хозяин серьезно судя по ее восторженному тону мне оказали великую но сомнительную честь передай пусть засунет свою благодарность остановись наля прервал меня пасмурным тоном Эйген. Клятвами не разбрасываются. Услуга за услугу. От властного тона князя тьмы я поежилась. Мне и его захотелось отправить по известному адресу. Мой наблюдатель готов принять от твоего ответную услугу. Умышленно исключила себя из этого уравнения. И лично мне ничего о демонов было не нужно. Пусть сами между собой договариваются. Я пас. Тем более я ничего не понимаю в их договорных клятвах. Нелли, нам стоит поспешить. Выход из лабиринта скоро запечатается. «Откроется он с началом следующего состязания», — объявил Эйгин. Я оглянула на едва тлеющий факел и досадливо закусила губу, опасаясь нецензурно выругаться. «Святые небеса! Дайте мне сил не подлить яду единственному союзнику в низшем мире!» «Нам нужно поторопиться, если хотим выбраться из лабиринта», — проскочила мимо меня Дейна и понеслась вверх по склону. Подол ее сорочки развивался на ветру. Она оглянулась и протянула мне руку, предлагая бежать, взявшись за руки. «У меня, похоже, нарисовался очередной навязанный друг. Если бег, взявшись за руки, я как-нибудь могла пережить, то разрастающаяся компания из вынужденных друзей начинала нервировать». Догнав Дейну, сжала ее протянутую ладонь. Чувствовала себя при этом глупо, словно вновь вернулась в детство, где мы с подругами везде бегали, взявшись за руки. Мы с Дейной быстро продвигались вперед. Нас подгонял страх быть запертыми на неопределенное время в лабиринте. Соперницу дополнительно страшили чудовища, по ее мнению, охотящиеся на нас. Взбираясь на холм, я в который раз с благодарностью вспоминала магистра Еви. Вы не представляете, как сложно бежать, взявшись за руки. Кто-нибудь из нас спотыкался и падал, увлекая за собой товарища. Мне иногда удавалось удержаться на ногах. Обеими руками, цепляясь за меня, Дейна добралась, точнее, доползла до портального факела. К нашему приходу он еле тлел. Лицезрея возле высоченной палки с полыхающим огнем на конце свирепую морду зверюги, Дейна взвизгнула и потеряла сознание. Пришел убедиться, что Хаос успел выбраться из лабиринта. С приятной теплотой произнес Кашкакрыл. До этого момента я и не подозревала, какой прониклась симпатии к ужасающему с виду существу. Желая поскорее отправить находящуюся без сознания новую знакомую в академию, взяв ее за руки, попыталась оттащить к порталу, в чем я действительно преуспела, так это в топтании на месте. Несмотря на то, что еще держалась на ногах, я, как и Дейна, была слишком вымотана. С виду стройная девушка весело немало понаблюдав за моими мучениями кошка крыл громозким хвостом отодвинул меня в сторону и лапой подхватил бесчувственное тело дейны развернулся корпусом и бережно опустил ее на траву возле портала мне оставалось приложить ее ладонь к отметине в виде круга на древке факела дейну охватило белое сияние и она исчезла помахав на прощание новому другу именно другу приложила ладонька к отметине на факере меня объяло сияние Кашкокрыл, стоявший передо мной, пошел разводами. Яркие вспышки света погасли. черные круги перестали плясать перед глазами. И зрение прояснилось. Признаться, увиденное и близко не походило на Академию Высших Демонов. Глядя на двухэтажный бревенчатый дом, окруженный высоким деревянным забором, никогда бы не догадалась, что меня вынесло за пределы лабиринта. С виду заброшенный дом не вписывался в архитектурные постройки Академии. Оставалось уповать что у меня получится самостоятельно выйти к главному академическому корпусу. Отстраненно отметила. В глухомане, куда меня перенесло, отсутствовал птичий щебет, чего я прежде не наблюдала на Заире. Более пристальный осмотр показал, я и близко не нахожусь возле академии. Заброшенный дом находился на окраине какого-то поселения. Вдалеке выселись крыши приземистых домишек. Между ними виднелась выложенная булыжником дорога, ведущая к площади. За площадью возвышались аккуратные двух- и трехэтажные постройки. Вблизи площади, возле городских ворот, выстроилась очередь изгруженных телег. Жизнь в поселении процветала. Там, судя по всему, жили нестеснённые в средствах демоны. Причем усиленной охраны у городских ворот не наблюдалось. Иногда самоуверенность демонов поражала. «Рада нашей встрече, дитя!» — ударил по ушам пронзительный женский голос. Я крутанулась, И встретилась взглядом женщиной, облаченной в белоснежное до пят платья. Длинные клиновидные рукава вырезом свисали до земли. Из украшений на ангеле был овальный сияющий амулет. Кто стоял передо мной было несложно догадаться. Женщина смотрела на меня таким высокомерным взглядом, словно заговорив со мной, снизошла до общения с грязью под своими ногами. В довершение и держалась она с враждебной надменностью. Подойди ближе, дитя. Нам о многом нужно поговорить. И загнула губы в подобие улыбки ангел ее напускное дружелюбие не ввело меня в заблуждение лучше откажусь мне и отсюда вас прекрасно слышно нас разделяло достаточное расстояние дающее мне фору для маневров к бегству не хотелось лишаться преимущества из- за соблюдения никому ненужной вежливости тебя уже ищут и скоро отследят ничего не остается как быть с тобой краткой прищурила глаза ангел выражая неподдельное беспокойство беспокоилась она отнюдь не обо мне «Дитя тебе придется проиграть состязание. Нельзя отдавать Кубок Силы князю тьмы». «Почему?» — резонно поинтересовалась я. «Долго объяснять. Тебе мало того знания, что он высший демон? Мне жаль. Но твой проигрыш неминуем». «Ничего ей не жаль». По ее равнодушному взгляду видела. «В лабиринте проигрыш приравнивается к смерти». Я в открытую усомнилась в её словах. «Что конкретно вы мне предлагаете?» «Тебе придется вернуться в лабиринт и героически погибнуть. Обещаю, мы отомстим за тебя и отдадим дань твоей отваге». С пафосом ответила ангел. «Твоя жертва не будет забыта». «Спасибо, обойдусь без почестей», — воспротивилась я. «Вам нужно, вы отправляйтесь в лабиринт. Туманные существа вам обрадуются». «Подумай, прежде чем отказываться, дитя». «Кто знает, какие злодеяния князь мы сотворит, заполучив кубок». Глаза женщины увлажнились, в них заблестели слезы. «Устроив показушный водопад, она рассчитывала разжалобить меня? Она всплакнет, а я самоустранюсь?» «Не похож Эйген на того, кто, заполучив кубок, начнет учинять беспредел. В его духе скорее сводить счеты», — озвучила я свои наблюдения. «Сколько ни старалась, у меня не выходило сострадать ангелу». «То есть ты, дитя, ничего не имеешь против мести?» — рассердилась ангельская фифа. «Заполучив кубок силы, князь тьмы развратит светлые души. Прискорбно, но даже в светлой душе есть крупица тьмы». Он извратит рай, изменив его по своему гнилому подобию. Ведомой месте он убьет твоих сородичей. Эйген винит ангелов в смерти своего темного родителя. Рано или поздно он до нас доберется. Вы, как я понимаю, отрицаете свою причастность. Ангел, или скорее архангел, посмотрела на меня, как на полнейшую дуру. Мы не скрываем своих побед над силами зла. Мы гордимся ими. Нам удалось обманным путем организовать похищение супруги главы рода Туманных Пустошей. Ее убили у него на глазах. Тогдашний князь Смы призвал первозданную тьму. Ангельский гарнизон напал на него и казнил. Без кубка силы родитель твоего наблюдателя не удержал призванную мощь. Он сгинул в скверне, отправился в небытие вслед за своей дрожащей супругой. После убийства родителей Эгина вас удивляет его естественное желание вам отомстить? Кто бы знал, на какие подлости способны ангелы. Они недалеко в своих моральных ориентирах ушли от демонов. «Мы не за себя переживаем», — «За невинные души! Лично они ничего не сделали ему плохого!» Меня начало подташнивать от разговоров о невинных. Совершая злодеяния, ангелы не больно думали о веренных им душах. «Послушайте, пострадает твоя мать!» «Вы знаете, кто она?» — пошла я на поводу у эмоций. «Естественно! Она ангел! Ты ведь наполовину одна из нас!» «Почему я должна вам верить? Возможно, моя мать — демон!» На демоницах печать проклятия. Они рождают потомство от себя подобных. Мы, в отличие от них, благословены светом. Для нас любое дитя священно. Итак, ты поможешь нам? Да идите. Хорошенько подумай о последствиях своего отказа. Едва я открыла рот, остановил меня архангел, подняв руку. Погибнут невинные души. Какими бы черствыми мы тебе ни казались, Эйген не должен заполучить кубок силы. Он нас всех погубит, в том числе и тебя». «Вы просите слишком многого, я его не предам». К тому же, несмотря на убеждения ангела в моей бесполезности, я ценила свою жизнь и не собиралась жертвовать собой ради чьих-то ангельских амбиций. От архангела повеяло сильной ненавистью, которую я ощутила каждой клеточкой тела. Меня прошиб липкий пот. Я мысленно воззвала к родовому призраку, и он не подвел. «Держись, родная, я на полпути к тебе», прозвучало с хищным азартом в моей голове. Мол, откликнулся на мой призыв. «Потом не говори, демонская отроди, что я не предлагала тебе уйти достойно». Архангел вытянула руки, и из ее ладони хлынул ослепительно белый луч. Световой поток был нацелен на меня. Я отступила, и на земле вокруг меня проявился сияющий красный круг. Прозрачная блестящая перегородка отделила меня от Архангела. Луч света ударил в перегородку и брызнул в стороны. Архангел усилила напор, чего на ее шее вздулись вены. По защитной преграде пошли трещины, подсвеченные белёсым светом. Перед тем, как защитный контур разрушился под давлением ангельской силы, меня выдернуло оттуда. Сердце бешено колотилось, но я никак не могла поверить, что архангел захотел меня убить. Бывало, иногда наши мнения с друзьями расходились, тем не менее никто из них не хотел меня прибить, если только мысленно. «Разве ангелы не должны защищать?» не заметила, как произнесла это вслух. Архангелы нет, у них иная задача», произнес Эйгин, спускаясь по широким ступенькам незнакомых хором. Мне кто-нибудь объяснит, почему я не добралась до финиша. Ангелы перехватили потоки переноса. Последовал сухой ответ: Где Дейна? Зря я ее, что ли, спасала. Она не вернулась. Связь с ее наблюдателем прервалась. Родовые призраки, связанные с ней демона, не чувствуют ее среди живых. О, боги, это моя вина! Это я ее отправила! неистово вскричала я, прижимая ладони к пылающим от бессильного гнева щекам. Нам стоило остаться и переждать. Демон решительно подошел ко мне и грубо взял за плечи. «Ты не провидится, Неля. Совет смотрителей не уследил за сменой точки выхода портала. Тебе тем более нет смысла корить себя. Никто не ожидал нападения ангелов. Обычно они не вмешиваются в состязание силы. Прежде в них не участвовал князь тьмы. Не смогла я скрыть горечь в голосе. У нас с ангелом личные счеты. Из-за ваших раз пригибнут люди. Не демоны, а люди». Круто повела плечами, сбрасывая его руки со своих плеч. «Считаешь демонам легче?» Они лишаются возможности заполучить кубки силы. «Безумие! Ты сравниваешь кубки силы с человеческими жизнями?» «Да чёрт побери! Без них нам сложно удерживать силу. Когда наша сила выходит из-под контроля, в мире где-то выросла, случаются прорывы, цунами, землетрясения, неестественное потепление, похолодание. Утечка темной магии выливается в стихийные бедствия». «И возразить нечего. А очень хотелось». «Кто ещё не вернулся?» – спросила я, выискивая взглядом, куда бы присесть. «Семь полукровок. Ты их не знаешь». Трое из них прошли лабиринт, но родовые призраки демонов до них не дотянулись. Двое полукровок погибли в лабиринте. Из девушек выжила только ты. Итого нас осталось пятеро. Никто не говорил, что все участники дойдут до конца. Хмуро сдвинул брови Эйген. Хексен, проводи Нелю в свободную комнату. Там она подождет целителя. Перед уходом магистр Стром должен ее осмотреть. Зная несгибаемый характер демона, не сопротивляясь, пошла за бесом. Когда я проходила мимо демона, он повернулся и поймал меня за запястье. «Ты не в заключении, Неля. Мы должны убедиться, что у тебя нет скрытых увечий». Воспринял он мое молчание за молчаливый протест. «Я понимаю и не имею ничего против». Немного смущенно ответила я. «А смущаться было от чего?» Его большой палец в опасной ласке прошелся по чувствительной коже запястья. В защитном порыве я отдернула руку. Отступив в сторону, поспешила за бесом, ожидающий меня на верхней ступени лестницы, ведущей в гостиную. Обругав себя за помутнение рассудка, отправилась осматривать академические владения князя Тьмы. Моя спальня в обычном общежитии не шла ни в какое сравнение с его пентхаусом.